А вот была история Как-то зашел разговор о смерти между царевичем Михаилом Палчем и старухой Натальей Кириллной Загряжской Которую считали одним из прототипов старой графини из повести «Пиковая дама» Не хочу умереть скоропостижно, нет, не хочу Придешь на небо, угорела я и в попыхах «А мне нужно задать Господу Богу много вопросов». «Да, вот, например, кто был лже-Дмитрий?» «А кто железная маска?» «И еще, шевалье-деон, мужчина или женщина?» а, «Говорят также, что Людовик XVII был у в е з ё н из Тампля и его спасли». «Да, мне и об этом надо спросить». «Так вы уверены, что попадете на небо?» съязвил великий князь, знавший биографию собеседницы. ы Старуха парировала «Я и в чистилище найду, кого расспросить!»